Глава 12 «Привет. Снова я. Уже даже не жду, что ты перезвонишь или хотя бы напишешь сообщение. Он тебе запрещает со мной общаться, верно? У меня было достаточно времени, чтобы обдумать, как быть дальше. Вряд ли боря поутихла, но сейчас у меня хотя бы есть какой-то план. Скоро я заберу тебя, увезу туда, где будет хорошо. Я, кстати, теперь знаком с морем. Здесь вместо будильника чайки кричат. А море ведёт себя... Совсем как ты. То добрая, то сердитое. В шторм нервничает, истерит, бьётся о скалы. За ним прикольно наблюдать. Верю, что ты тоже скоро его увидишь. Ночью я периодически просыпалась и оглядывала диванчик, который слабо освещала луна. Но он всё время пустовал. Где-то около пяти утра открыла глаза и, вновь не обнаружив в комнате Мишу, больше не могла уснуть. В окно вползал бледно-розовый рассвет, Я перевернулась на другой бок, крепче обняв диванную подушку. А что, если он уехал? Особо ценных вещей, за которыми бы Матвеев мог вернуться, не было. Он уже не раз говорил, что больше не может отсиживаться здесь. Но почему я не могла взять в толк? В чём заключалась его проблема? Он свистнул от чьма дорогостоящую вещь и прячется. Или теперь эту вещь нужно куда-то реализовать? Продать? Кому-то передать? Что бы это могло быть? И почему это так опасно? Кто эти неизвестные «они», о которых как-то обмолвился Миша?» Я снова возвращалась к прежним вопросам, которые мучили меня на протяжении долгого времени. На секунду я представила, что было бы, если б вчерашний наш вечер оказался всё-таки последним. Нет, это несправедливо, ведь мы впервые поцеловались. Об одном воспоминании тело наполнилось истомой. Господи, как долго я ждала этого поцелуя. Было столько подходящих моментов, но меня постоянно что-то останавливало. Я уже давно наплевала на то, что инициативу должен брать парень, но всё равно не решалась сделать первый шаг. Если бы не та просьба Миши... Я снова заворочилась в постели. Этот прерванный Стасом поцелуй будто перевернул мой мир. «Смазал всё существовавшее ранее в серое безразличное пятно. Ещё ни разу я не испытывала подобного и даже подумать не могла, что обычный поцелуй может вызывать такие эмоции. Это словно несколько ударов толком И если бы Миша ушёл после такого навсегда, не попрощавшись...» «Нет, это нечестно капризно проговорила я полушепотом. За всеми мыслями не заметила, как снова провалилась в сон, а проснулась, когда в комнате было уже совсем светло. Солнечные лучи били в глаза, из библиотеки доносилась музыка фортепиано, и мои бабочки в животе закружились, запорхали в такт этой сказочной мелодии. Я поднялась с кровати и, заглядывая в окно, поняла, что не могу сдерживать улыбку, просто улыбаюсь во весь рот и радуюсь этому отру, как ребёнок. Он вернулся. Ура! Он меня не бросил. Он не мог меня бросить вот так. И как же колбасит от этих восторженных эмоций. А от мысли, что сейчас увижу Матвеева, даже коленки дрожат. И сердце радостно замирает. Я с удивлением окинула взглядом совершенно чистый прибранный сад. Во сколько же прибыла клининговая компания? Они убирались с ночи до утра? Окна в комнату были закрыты, поэтому я не слышала постороннего шума. Стас совсем не спал? Теперь будет дрыхнуть целый день, чем, конечно, удивит вернувшуюся домой бабулю. Я накинула халат и вышла из комнаты. Осторожно прокралась к библиотеке, дернула за ручку и заглянула внутрь. Миша сидел за роялем и с увлечением играл на нём. Бабушка, облокотившись, с задумчивым видом смотрела в одну точку. в первом заметил меня. Брякнув по клавишам, перестал играть и принялся смотреть в мою сторону, при этом как-то непривычно и смущённо улыбаясь. Бабуля проследила за его взглядом и тоже обернулась. «Ульянушка!» — воскликнула она. «Доброе утро! Мы тебя разбудили!» «Это чудесный будильник!» — честно сказала я. «Миша очень красиво «Спасибо!» — коротко отозвался парень. «А Стаса и Ангелину из пушки не поднимешь!» — укоризненно покачала головой бабуля. «Сегодня вы что-то рано!» — проговорила я, шоркая глазами. «Встретила Мишу недалеко от нашего дома. Видимо, как раз направлялся к нам», — сообщила Ба. Я взглянула на Матвеева. Тот только растерянно пожал плечами. С взлохмаченными волосами, в вмятой белой рубашки. Несколько пуговиц расстёгнуто, и татуировка на груди виднеется. «Да, решили пораньше. И уже, кстати, скоро закончим. А Мишенька как чувствовал, что я домой вернулась?» «Вы были в отъезде?» Вполне искренне поинтересовался Миша. Тоже тот ещё врон. Как мне у них этому научиться? «Ладно, занимайтесь», — проговорила я, выходя из библиотеки. «Значит, Миша попался бабуле по пути в дом. А ещё он голоден», — заботливо подсказал мне внутренний голос. Пока Матвеев снова не принялся играть, а бабуля петь, я прислушалась. На этаже было тихо, Ангелина и Стас, разумеется, ещё спят. Я спустилась на первый этаж и в припрыжку помчалась на кухню, собираясь сообразить какой-нибудь завтрак для Миши. Каково же было моё удивление, когда я обнаружила там Веру Кирилловну, а женщина возилась у плиты, негромко работал телевизор. Из открытого окна доносилось пение птиц. «Вы дома?» — воскликнула я. «Как же? Дома? Где мне ещё быть? Ведь Алла Константиновна уже вернулась!» Обернувшись ко мне, улыбнулась Вера Кирилловна. «Доброе утро, Ульяна!» «Доброе?» — я почему-то смутилась. «Думала, у вас отгул? А кормить такую ораву кто будет?» Будто не было вчера вечеринки с диджеем, фейерверками и танцами на барной стойке. В духовке румянились пышные булочки. «А ты чего так рано вскочила?» — посмотрела на меня Вера Кирилловна. «Есть очень хочу», — проговорила я. «Что ж, булочки как раз поспели». — проговорила Вера Кирилловна, доставая из духовки противень с ароматной выпечкой. — Прошу. Пока женщина отвернулась, я принялась поспешно накладывать в большую тарелку булки. Много булок. Внезапно Вера Кирилловна оглянулась и ахнула. — Куда ж тебе столько? — Говорю же, что есть очень-очень хочу. Промямлила я и добавила еще парочку. — Одной чашкой кофе здесь не обойдешься. Произнесла это с невозмутимым лицом, направляясь к кофеварке. Вера Кирилловна продолжала с подозрительностью следить за мной. «Ешь как за двоих, всё в порядке», — спросила она, пока я возилась с кофемашиной. «Ага, не мешает немножечко поправиться», — беспечно заявила я, чувствуя, как под волосами от вранья пылают уши. Переложила всё это на широкий поднос и с трудом его подхватила. «Ну?» — я посмотрела на Веру Кирилловну и широко улыбнулась. Как говорится, приятного мне аппетита. То ты за папу, и за маму, и за бабушку». Пока готовила кофе, слышала, как Миша уже прощается с бабулей. Я поднялась в свою комнату и обнаружила там Матвеева. На кровати его немногочисленные вещи, разложенные стопкой. Увидев это, чуть не выронила из рук под нос. «Все-таки уже уезжаешь?» — упавшим голосом спросила я. Миша обернулся и задумчиво посмотрел на меня откашлялся. «Да, я предупредил твою бабушку, что наши занятия подходят к концу. Завтра последние». «А я тут булочки. Кофе принесла». «Проговорила я». «И куда ты?» «У меня есть одно незаконченное дело. Думаю, пора его закончить». Вздохнул Миша. «И попытаться вернуться к привычной жизни. Хотя это вряд ли уже получится. Но пока я давал уроки твоей бабушке, понял, как сильно скучаю по музыке. Осталось только купить билет». Я поставила поднос на кровать, а сама присела на диванчик. «Где сегодня ночевал?» «На диком пляже, под звёздами», улыбнулся Миша. «Было время подумать». Я слабо улыбнулась в ответ. Миша, заметив смену моего настроения, виновато произнёс. «Прости, я правда не могу здесь отсиживаться, как последний трус. Прошло достаточно времени, чтобы всё более или менее улеглось. Теперь мой ход. Я не могу оставить одного дорогого мне человека». «Надеюсь, это не твоя девушка?» — спросила я. «У меня нет моей девушки!» Нахмурившись, ответил Миша. «Вернее, есть та, которая мне нравится, но она ничья. Не могу претендовать на неё, не имею права». Матвеев подошёл ко мне, присел рядом, обнял и проговорил. «Я на тумбочке оставил деньги, которые Алла Константиновна давала мне за занятия». Я замотала головой. «Зачем мне они?» Ты ведь их честно заработал. Мне они тоже не нужны. Я и так в жизни не расплачусь за вашу доброту». «Значит, скоро всё?» «Наверное», — глухо проговорил мне в макушку Миша. «А напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся». Угрюмо процитировала я. Матвеев усмехнулся. «Ты знаешь, что очень мне нравишься?» — спросила я, не поднимая головы. «Знаю». Миша вздохнул, и ты мне нравишься. Поцеловал в макушку. «Не хочу быть ничьей», — серьезно сказала я. «Твоей быть хочу». «Не расстраивайся», — улыбнулся Миша. «Мы еще не прощаемся. У меня здесь осталось несколько незавершенных дел. Например...» Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ну, например, я планирую отнести вещи твоего брата в химчистку. Не хотелось бы с ним расставаться врагами». «Понятно», — вздохнула я и ещё одно приятное дельце». Миша перевёл взгляд на мои губы, и сердце от стока чуть не разорвалось. «Я просто умираю, как сильно хочу тебя целовать», сказал он, привлекая меня к себе. «Со вчерашнего вечера?» решила уточнить я, улыбаясь ему в губы. «С первого дня нашего знакомства». Я отвечаю на Мишин поцелуй, запуская пальцы в его волосы. От Матвеева пахнет мятной жвачкой и счастьем. Мы с Мишей сидели на плетёных садовых качелях и играли в нарды. Матвеев только что провёл последнее занятие с бабушкой. Над головой негромко шумели фруктовые деревья. С самого утра с побережья дул ветер, пахло сладкими персиками и морской прохладой. «И кто у нас снова победитель?» — радостно вопросила я. «Третью партию подряд выигрываешь», — покачал головой Миша. «Кто тебя научил так играть в нарды?» «Дедушка нас всех троих учил». «Довольно», — сообщила я. Победа никогда не являлась главной целью, но видеть озадаченного и даже немного восхищённого моей игрой Матвеева было приятно. На крыльце появилась Геля, вид у неё совсем растерянный. Сестра отыскала нас взглядом и подошла к качелям. «Приветик», — мрачно отозвалась она. «Приветик», — насторожилась я. «Ты чего такая?» «Какая?» «Потерянная?» Миша, с интересом поглядывая на Гелю, собирал с доски игральные кости. «Папа звонил», — сообщила Ангелина. «Ты знала, что они после Москвы в Италию летят на мамин день рождения». «А детей они повидать не хотят?» — немного обиженно произнесла я. «Мы со Стасом давно уже вернулись домой». Геля только пожала плечами. «Но это еще не все», — проговорила сестра. «Ангелина, ты меня пугаешь» призналась я, отмахиваясь от прилетевшей осы. «В общем, папа просил тебя перезвонить». Выдохнула Геля. «Сейчас же». «Ладно». Я поднялась с качелей, а Ангелина тут же заняла моё место. «Пойду в дом, поговорю с папой». Когда уходила из сада, из-за спины донёсся Гелен голос. «Раскладывай заново. Я не так хорошо играю, как наша суперидеальная дочь Ульяна. Но всё-таки попробую тебя уделать, Мишани». Папа сразу же взял трубку. «Ульянчик», — бодро отозвался он, — «дорогая моя, капты «Спасибо, пап, хорошо», — немного настороженно проговорила я. «Гиля сказала, ты хотел?» «Да, да, хотел», — перебил меня отец. «У меня мало времени, у нас скоро посадка на самолёт. В общем, слушай, после Италии мы планируем вернуться не одни, а с моими новыми деловыми партнёрами. Представляешь, есть возможность прикупить отель на пантелерии «Небольшой, всего он на восемь номеров». «Круто, поздравляю», — отозвалась я. «Значит, партнёры?» «Так лучше предупредить о гостях бабушку, она организует шикарный приём». «Нет, Оля, ты меня не поняла». Голос отца внезапно стал твёрдым, нетерпящим возражений. «У дорогого мистера Рассини есть сын, ему 25 лет». «Пап, ты к чему опять ведёшь?» Перебила я. «Надеюсь, к нашему приезду ты будешь дома?» А выдохнул отец. Голос уже не был таким твёрдым. Видимо, ему всё-таки неудобно было разговаривать со мной на эту тему. «Покажешь ему свои манеры, будешь улыбаться, любезничать». «Больше мне ему ничего не показать?» Грубо поинтересовалась я, догадавшись, к чему клонит отец. «Подобное мы уже проходили». «Ульяна», — опешил папа, — «как ты разговариваешься?» Я молча положила трубку. Выбежала в сад, стараясь не заплакать. Пронеслась к воротам мимо качелей, на которых по-прежнему восседали Геля и Миша. Очень хотелось побыть одной. Ангелина, заметив меня, все-таки вскочила с места и понеслась следом вдоль ярких клумб. «Уля, стой, погоди!» Сестра догнала меня у калитки. Рассерженная и оскорбленная до глубины души, я резко обернулась к Геле и бросила. «А тебе чего?» «О чем вы с папой говорили?» спросила Геля. «Тебе какая разница?» — удивилась я. Это даже повторять вслух не хотелось. «Так было гадко!» «Наше с отцом дело!» Ангелина внимательно осматривала мое лицо, а затем горько усмехнулась. «Ах, ну конечно, извините! Куда это я лезу, а ваше с отцом дело?» «И что ты там плела про меня, Миша?» — продолжала сердиться я. «Про суперидеальную дочь! При тут это?» «Папа даже не спросил, как у меня дела!» С обидой в голосе выкрикнула Ангелина. «Только я взяла трубку, и всё началось, как это бывает обычно. Где Ульяна? Передай трубку Ульяне! А ведь мы не виделись с ним несколько недель. Я тоже по папе и маме скучаю. Даже когда тебя нет круглый год, только и слышно. Ульяна, Ульяна, Ульяна! Чем мы со Стасом хуже? Неужели только из-за троек в школьном дневнике?» Я молча смотрела на Гелю, обычно жизнерадостная и всегда всем довольная. Сейчас в её голосе звучала обида, злость захлестнула и сестру словно прорвала. «Знаешь, не всем дано родиться такими классными и талантливыми, которым всё легко даётся. И что теперь, на нас крест ставить?» Я мельком глянула на садовые качели, которые, слегка покачиваясь, теперь пустовали. На них лежали нарды, и по-прежнему кружила та самая надоедливая оса. Видимо, Миша, заметив, что мы с Ангелиной выясняем отношения, предпочёл ретироваться а вечером мы должны с ним съездить в железнодорожные кассы за билетом. «Я правда не виновата, что мне всё легко даётся», отведя взгляд от качели, наконец сказала я. «Что мне теперь? Ради вас специально быть в отстающих?» Ангелина скрестила руки на груди и презрительно фыркнула. «О, конечно, это будет выше твоих сил! Если мне действительно нравится учёба, танцы, в чём здесь моя вина?» выкрикнула я. Какие-то глупые претензии, Геля. Тебе не кажется, что в этом случае вопросы нужно задавать родителям, а не мне? Ах, разумеется. Ты ведь им даже сказать поперёк слова никогда не можешь. С чего бы им с тобой ругаться? Из года в год безмолвно выполняешь всё, что они от тебя пожелают. Я молчала. В этом сестра была права. Папа любит тебя больше, потому что ты похожа на маму. Мама больше всех любит папу. И ещё прихвастнуть перед подругами своей копии красавицы и дочкой. Но это неправильно. Так нельзя. Да, нам поровну раздают карманные расходы, но, внимание, где оно? Где внимание? Единственное, кто более или менее держит нейтралитет, это бабуля. И то из-за этого чертового балета. Она тебя... Она к тебе... Геля громко всхлипнула, из ее глаз потекли крупные слезы. Я не выдержала и притянула сестру к себе. Вот так... Короткий телефонный разговор с отцом нас обеих выбил из колеи. Ангелина плакала, громко всхлипывая. «Ну же, Гелечка!» — успокаивала я сестру, осторожно гладя её по голове. Вдруг резко отстранилась и посмотрела сестре в глаза, полные слёз. «Знаешь, что папа от меня хотел?» Геля шмыгнула носом и вопросительно кивнула. «Подложить меня под сынка своего потенциального делового партнёра». «Чего?» Глухо отозвалась Ангелина, прикусив нижнюю губу. «Может, я грубовато выразилась, но, поверь, смысл передала верно. Такое уже было на первом курсе, когда он отчаянно сватал меня еще одному богатенькому сыночку ради слияния бизнеса. Он был готов выдать меня замуж в 18 лет, Ангелина, за парня, которого я даже никогда не видела. В этот раз будет уже какой-то итальянский партнер. Знаешь, Геля, как это называется? «Международная проституция». Ангелина резким движением вытерла слезы. «Я не знала. Как только я подумаю о том, что моя личная жизнь обречена... Конечно, Руслан Коптелев — редкостный говнюк, но папе он не пришелся по душе не из-за своих отрицательных качеств». Я покачала головой. Он с ним даже словом не обмолвился, просто при встрече посмотрел, как на человека низшего сорта. «Отец никогда не одобрит парня из моего союза, с которым ему нельзя ничего поиметь». Ангелина подавленно молчала. «Мне тоже противна вся эта ситуация», вздохнула я. Почувствовала, как горячие слёзы всё-таки застилают глаза. Развернулась и потянула на себя калитку. «Куда ты?» — удивилась Ангелина. «Прогуляюсь», глухо отозвалась я. «Передай Мише, что скоро вернусь. Мне просто необходимо пройтись. Но о том, что учудил отец, ему знать не обязательно», — предупредила я сестру. Геля послушно закивала. Села в маршрутное такси и доехала до набережной. Море сегодня здорово штормило. Тяжёлые волны с однообразным грохотом обрушивались на понтон, городские пляжи были закрыты, поэтому набережная была полна людей. Я уселась на одну из скамеек, до которой долетали холодные брызги, и уставилась на море. Стихия бесновалась, в воде кипела белая пена. Я больше не сдерживала слёз обиды, и некоторые прохожие с недоумением косились в мою сторону, но никто не осмеливался подойти ближе. Миша уедет навсегда, и ещё не факт, известит ли меня о том, как сработал его план. Что с ним будет? Выпутается ли он? А мне остаётся ждать, мучиться в неведении и ублажать какого-то итальянца? Ну уж нетушки. Не знаю, сколько я так просидела под грохот моря и далёкий звук саксофона, словно во сне поднялась на ноги и направилась прочь с многолюдной набережной, а потом на выходе увидела его, тот самый чёрный джип. И тогда меня будто накрыло самой тёмной холодной водой, захлебнулась от предчувствия надвигающейся беды. Я быстро свернула за угол светлого каменного дома, краем глаза заметив, что и машина тотчас же тронулась с места, и сердце от страха разбивалось, а ребра — как волны омок.